На завтрак будут сырники из того самого творога, который ты держишь в руках. — Как сырники? — в ужасе закричала Настя. — Какие сырники? Я же не умею, будешь учиться. — А Ладушки ты уже освоила, теперь осваивай новое блюдо. Нельзя стоять на месте и удовлетворяться достигнутым. Надо двигаться вперед и покорять новые вершины. — Да, и имей в виду...